Глава тринадцатая. Итак, что бы вы хотели сказать симпатии инопланетник? величественно произнес Желтый Влим. Несмотря на весь свой величественный вид, внутри он буквально кипел от злости. Желтый находился на вершине власти Кеолы уже не один десяток лет, и ни разу за все это время никто не смог его заставить сделать то, что он делать не желал, ни разу, за исключением сего дня. Нет, это отнюдь не означало, что Желтый Влим властвовал в Симпаисе полностью и безраздельно, Такого на вершине власти не бывает никогда. Любому, даже самому самовластному правителю, всегда приходится как-то лавировать между властными группировками, причем даже между теми, которые его вроде как поддерживают, идти на компромиссы, договариваться. Ибо пробиться на узкую площадку, окружающую эту вершину, способны только самые хитрые, умные, волевые и бескомпромиссные твари, за спиной которых, к тому же, всегда стоит мощная и сплоченная группировка, главной, а зачастую и единственной задачей которой является проталкивание своего лидера на самую-самую верхушку властной пирамиды. И как-то задавить подобных очень и очень сложно. Только если с ворой на одного. Поэтому с большинством приходится договариваться. При этом все они, будто цепные псы, зорко следят за тем, кто находится на этой самой вершине, жадно ловя малейшие его ошибки и мгновенно вцепляясь в любые слабости. Не всегда это приводит к немедленному падению, иногда заметившие слабость группировки, наоборот, даже подставляют плечо пошатнувшемуся лидеру. Но не из-за чего-то типа альтруизма или стремления к справедливости, или заботы о людях, или там о всеобщем благе, нет, Они помогают удержаться просто для того, чтобы не пропустить к столь вожделенному месту кого-то другого, кто в данный момент более силен, влиятелен и более готов к схватке за самый главный приз. При этом пошатнувшемуся лидеру вполне могут помочь удержаться, чтобы за то время, пока он сохраняет свой пост, набрать силу и влияние. А уж потом... Впрочем, это всегда игра во множество ворот. Ведь встав на сторону пошатнувшегося лидера можно просто не суметь его удержать, вследствие чего появляется риск упасть вместе с ним. Да и даже если удержать удастся, сам лидер ведь прошел ту же школу, что и его соперники. И кто может быть уверен в том, что за вот это данное ему время, он не восстановит свою силу и влияние настолько, что снова сможет не только отбить все атаки молодых волков, но и похоронить самых обнагревших, на чьей бы стороне они ни были. Глава симпаисы съел на этом деле уже не одну собаку и мог по праву считаться виртуозом подобных игр. Именно поэтому за все время пребывания Желтого в Лима на этом посту никто никогда не сумел поставить главу Симпаисы в такое положение, чтобы он оказался вынужден поступить так, как он не желал поступать. Он вертелся ужом на раскаленной сковородке, шел на смелые союзы, подкупал, шантажировал, врал и обещал, но в принципиальных для него вопросах не допускал никаких компромиссов. В этот же раз. И желтый Влим снова стиснул зубы так, что по обеим сторонам его упрямого рта вздулись ясно видимые желваки. Но на главу симпаиса никто не смотрел. Все внимание присутствующих было приковано к человеку, который в этот момент поднимался на центральное возвышение зала Совета Симпаисы. Он был невысок, скуласт, узкоглаз, а его одежда представляла из себя очень странное и необычное зрелище. Как назывались те предметы и элементы, из которых она состояла, в этом зале не знал практически никто, но жители очень отдаленной от кеолы планеты Земля мгновенно узнали бы в них достаточно банальные брюки и китель из плотной ткани темного цвета. Китель венчал жесткий, шитый золотом стоящий воротник, на плечах покоились густо затканные золотом погоны с роскошными палетами, а его рукава были обшиты почти до локтя златотканными галунами. Столь необычный для Кеолы костюм был подпоясан столь же густо затканным золотом поясом. Кроме того, из-под правого погона через всю грудь проходила широченная алая лента, делящая весь период мунтира на две неравные части. Большую — верхнюю левую и гораздо меньшую, нижнюю правую, которые были усыпаны крупными розетками орденов, а верхняя часть груди обрамлена длинной колодкой медалей. Впрочем, как уже было упомянуто, все эти названия и обозначения для подавляющего большинства присутствующих являлись настоящей китайской грамотой, поскольку не только о брюках и кителе, но и не о медалях, ни об эпалетах, ни о вообще военном мундире как таковом на Кьоле никто не слышал, если и не вообще в истории, то как минимум уже несколько тысячелетий. А уж то, что стоит за каждой из наград, украшавших грудь взошедшего на возвышение, не могло присниться никому из членов Симпаисы, даже в самом страшном кошмаре. Поэтому, когда Исороку Ямамото, облаченный в полный парадный мундир адмирала Дайнипон Тайкоку Кайгун, остановился, и, развернувшись, окинул взглядом лица киольцев, заполнивших амфитеатр Зала Совета, во взглядах, обращенных на него, он увидел в первую очередь любопытство, хотя и страх там тоже присутствовал. «Тайни Пон Тайкоку Кайгун» — -тай -кай флот Великой Японской империи. Военно-морские силы Японской империи в период с 1969 года по 1947 год. Впрочем... Возможно, дело заключалось в том, что пока подавляющее большинство членов симпоисы просто были не в курсе того, что заставило главу объявить о срочном созыве совета, и кем именно является этот столь странно одетый человек. Нет, само слово «инопланетник», произнесенное главой симпоисой, явно указывало остальным, что это один из тех четверых, кого вытащил из немыслимого далека преступник Биноль. Но они же вроде как находятся в медико-реабилитационных центрах. Пока еще. Зачем же вытащили этого? И вообще, зачем собрали симпоису? Ведь предыдущий совет собирался совсем недавно, еще и пары месяцев не прошло. Откуда такая срочность? Неужто произошло еще что-то из ряда вон выходящее? Но почему тогда все эти по-прежнему в топах происшествия стенили? Но ведь оно никак не связано с инопланетниками. Или связано? Впрочем, подобное недоумение испытывали не все. Среди присутствующих было несколько деятельных разумных, которые совершенно точно знали, по какой причине собралась им и глава Совета принадлежал к их числу. Однако этот факт никак не уменьшал его ярости. все началось три месяца назад. Вернее, когда все началось на самом деле, сказать совершенно точно никто не мог, ибо волна насилия среди деятельных разумных кеолы нарастала уже давно. По большей части постепенно, но неуклонно. Но основные симптомы того, что дело плохо, начали проявляться именно три месяца назад. Первая среди членов симпаисы забило тревогу пламина хотя поначалу желтый в лимне слишком серьезно отнесся к ее предупреждениям. Нет, он не наплевал на них, не положил под сукно, он просто сделал скидку на, так сказать, наиболее полную погруженность теры пламенной в проблему насилия, ибо любой из деятельных разумных считает дело, которым он занимается, наиболее важным и значимым на свете и потому склонен как переоценивать достигнутые в нем собственные успехи куда выше их действительной значимости, так и преувеличивать остроту и значимость возникающих в процессе его практикования проблем. Особенно это характерно для личностей творческих, которые эгоцентричны по определению и потому изначально уверены в своей значимости, избранности и изначальной талантливости, а также непременной значимости того, что они избрали в качестве дела своей жизни. А если жизнь не подтверждает эту уверенность и значимость, значит караул, беда, происки врагов, разрушение устоев, ну или наступление клерикалов. То есть нечто типа «мой театр передовой, эксклюзивный, далеко не для всех, и если мы влачим жалкое существование или вообще о ужас закрылись, все, культура в стране умерла» или «мою выставку обругали СМИ», это все по указке сверху, все, демократия в стране кончилась. Либо «мою острую и эпатажную программу на телевидении закрыли, значит страна рухнула в пучину мракобесия и гонений на свободу». И так далее. Поэтому-то все призывы и просьбы пламенной глава симпоисы воспринимал хоть и вполне благожелательно, но именно через призму ее вовлеченности. То есть, с одной стороны, оказывая ей при необходимости любую запрашиваемую поддержку, а с другой, ограничиваясь только запрошенным и стараясь максимально ограничить и притушить распространение ее отчетов, причем не только за пределами симпаисы, но и среди ее членов. А когда кто-то из членов симпаисы, до которого каким-то образом дошли отчеты главы избранных, обращался к нему за комментариями, «желтый, ничего не отрицая и не опровергая прямо», Старался так выстроить разговор, чтобы его собеседник воспринял информацию, поступившую от пламенной, как важную, но не слишком достоверную. Мол, да, есть трудности, но Симпаиса держит, так сказать, руку на пульсе. Что же касается оценок главы избранных, мы их, естественно, принимаем во внимание, но пламенная устала, что совершенно не мудрено при таких физических и психологических нагрузках, и потому несколько излишне ммм, экзальтированно воспринимая ситуацию. Впрочем, мы действительно слишком просто запредельно загрузили пламенную, так что если вы, уважаемый, деятельно разумный, готовы подставить ей плечо и взять на себя какую-то часть, да что вы говорите? И что, вы так сильно загружены, что совсем никак? Жаль-жаль. Симпаиса была бы очень благодарна, если бы вы оказали пламенной существенную помощь. Более того, Ваше участие вполне позволило бы мне повысить достоверность той информации. Значит, никак? Но вы же только что выражали озабоченность. Ну что ж, очень жаль. Я, конечно, рад, что вы вполне доверяете моим оценкам, но, может, вы все-таки изыщете возможность... Что ж, желаю вам всяческих успехов в столь важном для вас проекте. И так продолжалось до тех пор, пока в Тинире не произошло прямое нападение на избранных и на саму пламенную. Это вызвало настоящий шок, ибо избранные были единственным инструментом противодействия насилию, который имелся у цивилизации Киолы. Впрочем, этот инструмент не только был создан в строгом соответствии с принципами, на основании которых цивилизация Киолы развивалась многие тысячелетия, но и являлся совокупным детищем всей планеты. Ведь уже долгие столетия ни один проект, инициированный симпоисой, не вызывал на Киоле столь обширного и горячего участия, как проект возвращения потери, в процессе реализации которого и были созданы избранные. То есть в их создании в той или иной степени поучаствовало большинство деятельных разумных киолы. Конечно, подавляющая часть киольцев участвовала в нем только в форме обсуждения и максимум сетевого голосования, но для давно уже застывшего в дремотной неизменности общества киолы и такое участие уже значило очень и очень много. И вот теперь избранные внезапно оказались бессильными противостоять насилию. Причем не где-то там, на разрушенной, стонущей под пятой варваров и существ, которым просто неприменимо было понятие деятельного разумного Оля. Но и здесь, дома, на Киоле, среди тех, кто вырос, вырос и был воспитан в лоне самой разумной, самой возвышенной, самой достойной, самой соответствующей высшим гуманитарным принципам и устоям цивилизации. Большинство деятельных разумных, из числа тех, кто имел склонность не просто прожигать свою жизнь, отличаясь между собой только набором используемых для этого удовольствий, от немудренных до эксклюзивных и вычурных, а действительно давал себе труд заняться единственным, что отличает человека от животного, то есть мыслить, было ошеломлено. Потому что после того, что произошло, стало совершенно непонятно, что делать дальше. Причем не только в таких важных но узких вопросах, как чем отныне останавливать насилие и как возвращать потерю, но и как вообще жить. Тем более, что хотя отчет избранных о произошедшем в Тимире сразу же изъяли и засекретили, полностью перекрыть распространение информации о произошедшем не получилось. У Симпаисы просто не было ни единого инструмента, который мог бы помешать ей распространяться. На Киоле не существовало ни того, что на Земле именуется полицией, ни тем более ничего подобного спецслужбам, ибо все это суть органа насилия, а вот уже многие тысячелетия цивилизация Киолы, следуя заветам белого Эронеля, отвергала насилие в любой его форме. Так что ни один деятельный разумный Киолы просто не мог себе представить, что ему кто-то когда-то неким образом вдруг запретит говорить правду в том виде которым она ему представляется. Именно благодаря всему вышеперечисленному информация о том, что происшествие в Тенери не закончилось серьезными и многочисленными жертвами только вследствие вмешательства в происходящее всего одного деятельного разумного, причем не имевшего к избранным никакого отношения, однако сумевшего практически мгновенно переломить ситуацию, начала распространяться по киоле, будто круги от брошенного камня по воде. Слухи о том, кто этот деятельно разумный, ходили разные, но в одном сходились все. Этот неизвестный совершенно точно умел практиковать насилие. А это, в свою очередь, означало, что идеи бывшего цветного биноля о том, что остановить насилие способен только тот, кто сам овладел им в достаточной мере, несмотря на все противоречия соснополагающими положениями теории Белого и Ранеля, как минимум имеют право на обсуждение. И то, что Симпаиса под давлением «желтого влима» сходу отвергла их, обвинив бывшего цветного биноля в попрании самих основ цивилизации, скорее всего является ошибкой. Итогом стало зарождение глухого ропота в среде деятельных разумных из числа наиболее соответствующих этому определению. А «желтый влим» впервые почувствовал, что кресло главы Симпаисы под его седалищем ощутимо закачалось. Между тем инопланетник, окинув взглядом собравшихся в зале на мгновение замер, а затем медленно поклонился и заговорил: Люди-киолы, я приветствую вас от имени людей Земли. В то, что говорил этот инопланетник, желтый Влим не особо вслушивался. Его это не интересовало, потому что он был совершенно уверен. Симпаиса категорически отвергнет все предложения чужака ибо они шли вразрез со всем тем, что большинство деятельных разумных кеолы считало самой основой своего существования, несмотря на начавшееся некоторое смущение умов. И ведь «Желтый Влим» предлагал адмиралу воспользоваться его возможностями главы симпоисы для того, чтобы решить этот вопрос кулуарно, путем закулисных переговоров, а потом только оформить, протащив как незначительный, голосуемый походя, либо вообще в группе вопросов повестки дня прочее на одном из следующих заседаний симпоисы. Если договориться с большинством влиятельных групп, это было вполне реально. Тем более после того, как выяснилось, что инопланетник имеет некое влияние на серого Криэя, ибо он-то как раз и являлся для главы симпоисы главным затыком. Более того, в душу желтого влима закралось тяжкое подозрение насчет того, не является ли новый подход к формированию команды, который продемонстрировал Серый и который позволил ему за столь короткий срок добиться столь многого, прямой подсказкой кого-то из инопланетников. Но этот адмирал отказался наотрез. Он сказал, в этом нет необходимости. Мне приходилось убеждать в правильности предлагаемых мною решений членов Императорского Совета, так что я думаю, что сумею справиться и здесь. Что ж, пусть теперь пеняет только на себя, ибо современная демократия, несмотря на столь пафосное название, давно уже вовсе не власть народа, а всего лишь одна из заурядных форм управления обществом, имеющая свои скрытые от глаз большинства и зависимая в первую очередь от воли и желания влиятельного меньшинства приводные механизмы. Демократия. От греческого «демос» — народ и «кратос» — власть. Первым признаком того, что демократия уже давно не является хотя бы и условной, но все-таки во многом сохраняющей влияние народа на принятие ключевых решений в своей судьбе системой власти, является ее превращение в представительную. Ибо одно дело, когда на голосовании выносится какая-то конкретная проблема, затрагивающая ту улицу, на которой ты живешь, квартал, город, категорию работников, к которой ты принадлежишь, твою страну и так далее, и ты сам лично, своим правом и своим голосом принимаешь то или иное решение, а другое, когда тебе предлагают, выбери себе представителя, а уж он потом будет за тебя решать, что для тебя хорошо или плохо». Именно при таком подходе и возникают вокруг уродливые рожи, красующиеся в период выборов на каждом столбе и вещающие со всех экранов некие, иногда даже правильные и своевременные тезисы под маркой «Выбери меня и будет тебе счастье». Хотя на деле оказывается, что счастье в этом случае достается исключительно этим самым рожам. Ну а окончательный гвоздь в крышку гроба настоящей демократии вбивает всеобщее и равное избирательное право. Потому что одно дело, когда право голоса имеют только полноправные граждане, не только платящие налоги, но и составляющие самую основу городского войска. Так это было, например, там, где и зародилась демократия, в древнегреческих полисах, жители которых прекрасно осознавали, что любое неверное решение им придется исправлять, как минимум, залезая в свой собственный кошелек, а то и просто выйдя на поле боя в составе фаланги и расплачиваясь за ошибку собственной кровью и жизнью. И совсем другое, когда решение, хотя бы и о том, кого выбирать в представительный орган, принимают все чохом. В том числе и те, единственная заслуга которых исключительно факт рождения или, скажем, достаточно продолжительного проживания на этой территории при условии достижения установленного законом возраста дееспособности. Кем бы они к этому возрасту ни стали. Бомжом, нахлебником, алкоголиком, нашей престарелых родителей, тупым уродом, окончившим школу со справкой и сразу же севшим на пособие, преступником или, и это еще в лучшем случае, просто туповатой серой посредственностью, ничего не сумевшей сделать даже со своей собственной жизнью. И потому находящее утешение в том, что вечерами под пиво она материт власть, соседей, страну, Начальника и сослуживцев, коррупцию ментов, суку жену или козла мужа. Закон не волнует. То есть те, кто вообще не дал себе труда сделать хоть что-то даже для себя, не говоря уж о своем дворе, улице, городе или стране, имеют равные права со всеми остальными. Более того, именно вот это самое всеобщее и равное создает просто тепличное условие еще и для тех, Кто не только не собирается участвовать в исполнении каких бы то ни было решений, ни своим горбом, ни своей службой, ни своей жизнью, но еще и собирается залезать одному соседу в карман, а сына другого отправить служить вместо своего, а вроде бы как общий тротуар использовать для парковки своего джипа, потому что сам, мол, не лох, вследствие чего ему все просто по жизни обязаны, ибо оно – Это самое равное и всеобщее даровано подобным законом, который не требует взамен на это право практически ничего. Великое завоевание демократис. Желтый в лим встрепенулся и прислушался. О боги бездны, что несет этот инопланетник? Он что, собирается подвергнуть критике сами цивилизационные основы их общества? Да он с ума сошел. На это они не договаривались. — Я не призываю вас отказаться от ваших идеалов! — голос адмирала Ямамото звенел под куполом зала. — Но согласитесь, решение отказаться от насилия было принято вашей цивилизацией в совершенно других условиях. «За последний год я постарался очень внимательно ознакомиться с вашей историей, и особенно с той эпохой, во время которой Белый Эронель выдвинул свою теорию. В то время ваша цивилизация простиралась на 97 звездных систем и охватывала почти 70 планет». В зале послышался удивленный гул. Большинство присутствующих, конечно, знало, что раньше... Цивилизация Киолы не ограничивалась одной и даже двумя планетами, но информация о конкретном количестве звездных систем, освоенных предками нынешних киольцев, в учебных программах была максимально заретуширована. И вообще, основные сведения о звездной экспансии древней цивилизации Олы и Киолы подавалась детям под углом достойной уважения твердости великих предков последовательно отказавшихся от все новых и новых форм и проявлений насилия, не цепляясь за жалкие аргументы его сторонников, пытавшихся оправдать его необходимость сохранением бесстыдно захваченного и все больше и больше продвигающих цивилизацию к великой гармонии, которой ее способны перевести только идеи Белого ранеля, Вследствие подобного подхода, у юных киольцев и не было особенного интереса уточнять, насколько звездных систем когда-то раскинулась их древняя цивилизация. А взрослых они и вовсе не интересовали. Если их тысячелетняя, самая мудрая, самая развитая, самая гуманистическая цивилизация отвергла звезды, значит, они и не нужны, а то и чем-то вредны. Более того, непонятно, специально это было сделано или так получалось, как-то само собой – Но практически все от отчего-то считали, что и не было никаких звезд, то есть даже в далекой древности их цивилизация не вышла за пределы собственной системы. И глупые, поскольку они еще не были одарены благодатью великих идей Белого Эронеля, предки вынуждены были ютиться только под куполами на астероидах и других, Совершенно не приспособленных для комфортного проживания деятельного разумного планетах родной системы, просто из неизжитой склонности к насилию, в том числе и над собой, извращенных амбиций живущих в то время власть придержащих, в распоряжении которых, но ну, естественно же, имелись жуткие механизмы принуждения, с помощью которых они и заставляли бедных предков мучиться, подчиняясь их извращенным желаниям. Так что заявление инопланетника произвело среди членов симпоисы эффект разорвавшейся бомбы. Подавляющее большинство тут же вызвало окна и полезло в сеть, дабы проверить столь шокирующее заявление. «Когда мы только появились на вашей великой планете, то решили, что оказались в раю». Между тем продолжал свое выступление Ямамота «То есть в месте, созданном богами для вознаграждения праведников, где нет боли». Голода, лишений, где царит любовь и нега. Да-да, именно о такой жизни мечтает и большинство тех, кто обитает на нашей планете. И мы сами некоторое время просто купались в том, что казалось нам атмосферой любви и счастья, которая царит на Киоле. Желтый Влим качнулся вперед, собираясь прервать наглого инопланетника, Вот так, походя нарушающего все те договоренности, которым он сам же и принудил главу Симпаисы, А куда было деваться? Этот желтокожий мужчина с тихим голосом и постоянно улыбающимися губами, как выяснилось, обладал просто мертвой хваткой. Он появился в кабинете главы Симпоиса внезапно. Вернее, первым внутрь ворвался ближайший помощник желтого Влима, Темлин с отрясаемой нервной дрожью. — Там! — возбужденно заорал он. — Там это! Там они! Все четверо! — Кто они? Кого четверо? — недовольно нахмурился глава симпаисы. Да перестаньте вы трястись, Темлин, и говорите внятно. — Да, цветной! — торопливо кивнул помощник, но ничего более произнести уже не успел. Потому что дверь кабинета снова распахнулась, и на пороге появился именно тот, кто в настоящий момент выступал перед Симпоисой. Влим узнал его мгновенно, сразу, хотя до сих пор никогда не встречал. Впрочем, голографии этого инопланетника он, естественно, видел. Их в материалах расследования преступления бывшего цветного биноля было предостаточно. Да и санкцию на его розыск которая содержала несколько видов таких голографий, глава симпоисы также утверждал лично. Но для столь мгновенного узнавания этого все-таки по утверждению психологов считается недостаточным. Во всяком случае, для нетренированного взгляда. Но за исключением того случая, когда вы серьезно опасаетесь неожиданной встречи с данным индивидом и потому подсознательно постоянно готовы к ней. Желтому очень не понравилась его собственная реакция. Это что же получается? Он уже заранее боится этого одинокого. Но в следующий момент произошло то, что не только оборвало мысль главы Симпаисы, но и заставило его сердце ухнуть куда-то глубоко вниз, в район пяток. Потому что вслед за первым в его кабинет неторопливо вошли еще трое инопланетников, которые должны были в настоящий момент находиться очень далеко отсюда – в соседнем полушарии, в трех расположенных довольно далеко друг от друга медико-реабилитационных центрах. Влим как раз со дня на день ждал более подробную информацию по динамике их психологических процессов, которую обещал представить ему глава медицинской секции Сельмиренер. Оранжевый связался с Влимом через пару дней после той инспекции Темлина и, едва не подпрыгивая от восторга, Сообщил ему, что статистические исследования выявили очень интересную кривую изменений всех показателей, полностью противоречащую основным положениям господствующих среди психологов Киолы теории психодинамики деятельного разумного, и что он собирается развернуть обширное исследование в этом направлении, а также в перспективе подготовить для симпаисы развернутый доклад на эту тему когда же «Желтый Влим» поинтересовался, в чем будут заключаться эти обширные исследования, имея в виду, не собирается ли уважаемый глава медицинской секции развернуть полноценные натурные исследования интересующих его объектов. Сельмиренер замахал руками, заявив, что ни в коем случае. То есть нет, он, конечно, собирается, но не в настоящий момент и не в ближайшие полгода. Пока трогать объекты будет просто преступно. Они должны продолжать находиться в строгой изоляции и подвергаться утвержденной программе коррекции и реабилитации, поскольку столь интересная динамика была получена именно в таких условиях. И только когда медицинская секция наберет достаточный объем статистического материала, исследует динамику, выведет закономерности, на основе чего создаст хотя бы грубую рабочую теорию, вот тогда и наступит момент работы непосредственно с объектами. После такого ответа глава Симпаисы облегченно выдохнул, ибо после рассказанного темленным твердо решил как можно более сильно ограничить допуск к изолированным инопланетникам каких-либо деятельных разумных. Уж больно лихо те были способны проявлять насилие, а у киольцев с ним и так проблем по горло. Вон как пламенное стонет, нечего их еще и множить. И тут вдруг эти трое объявляются в его кабинете. Между тем неожиданные гости деловито вошли в обширный кабинет главы Симпаисы и, подойдя вплотную, эдак по-хозяйски разместились вокруг его хозяина, заняв стулья, стоявшие у примыкавшего к рабочему месту желтого стола для совещаний, а также пару кресел, расположенных расположенной сбоку него ближайшей зоны отдыха или, как называл ее сам желтый Влим, зоны комфортной беседы. Причем первый из вошедших которого, как припомнил Влим, почему-то именовали странным словом «адмирал», расположился прямо напротив него и в наибольшей близости. «Добрый день!» Вежливо улыбнувшись, начал этот самый адмирал. «Я думаю, что вы нас всех прекрасно узнали, но все же, как вежливый человек, считаю необходимым официально представиться. Итак, мое имя Суроку Ямамото. Я землянин и офицер флота». Мои товарищи и земляки поручили мне вести сегодняшний разговор от имени всех четверых землян, присутствующих на Киоле. Рядом со мной От Тоскарцени, офицер специальных сил, также появившийся на вашей прекрасной планете вследствие эксперимента алого биноля. Бывшего цветного биноля автоматически поправил желтый влим, но сидящий перед ним инопланетник улыбнулся и вновь мягко, но непреклонно повторил нашего учителя и доброго друга Алого Биноля. Потом сделал короткую паузу, будто давая в Лиму шанс не согласиться, каковой желтый и не подумал воспользоваться, а затем продолжил представление. Тот крайне опасный для недругов суровый молодой человек, силу и стойкость которого вы, вероятно, уже имели возможность оценить из доклада главы избранных Теры Пламенной, носит имя Иван Воробьев, он же офицер офицер НКВД, ну и последний член нашей небольшой, но дружной команды – Джозеф Розенблюм, сержант морской пехоты США. «Мне, как я думаю, представляться нет необходимости», – высокомерно произнес глава Симпоисы, решив пока не задавать никаких уточняющих вопросов, хотя в этом представлении было навалом терминов, не говоривших ему ничего – офицер, специальные силы, НКВД, морская пехота и так далее. Несмотря на то, что его слегка потряхивало, он изо всех сил старался держать Марку. «Итак, уважаемые деятельные разумные, объясните мне, зачем вы так беспардонно ворвались в мой кабинет?» И адмирал объяснил четко и по пунктам, а также разъяснил то, что произойдет, если глава Симпаисы не исполнит их требования. «Нет, убивать его не будут, наверное, и подвергать насилию тоже, скорее всего». «Но зато...» «Что вы творите?» — зашипел желтый в ухо выступавшему инопланетнику. «Мы же договорились! Ай!» — взвизнул он, когда жесткие пальцы адмирала Ямамото ухватили его за руку. Инопланетник чуть повернул голову в сторону главы Симпоисы и негромко произнес. — Я прошу не мешать мне выступать перед Симпоисой, уважаемый желтый Влим. Моя совесть не позволит мне улететь, не сделав все для того, чтобы мои ученики, вернувшись на родину, не застали бы здесь руины. Если вы не хотели разрушить наше общество, вам бы для этого достаточно было бы просто жить, никого не трогая. Так что не дурите мне голову. Зло огрызнулся Влим, потирая руку. «Если бы вы хоть чуть-чуть подумали, к чему могут привести столь широкие и громкие обвинения Алого Биноля в том, большую часть чего он на самом деле не только не совершал, но еще и даже не имел об этом никакого представления, возможно, в моем сегодняшнем выступлении также не было бы особенной необходимости», — холодно отозвался адмирал. «А теперь я снова прошу вас отойти и не мешать моему выступлению», — закончил он, — отворачиваясь от главы Симпаисы, до которого внезапно дошло, что информационное поле, сфера, охватывающая голову адмирала, все это время было включено, и потому все присутствующие в зале прекрасно слышали их короткую перепалку. Желтый влим скрипнул зубами и сделал шаг назад. Да что же такое творится-то? Он всегда считал, что выдержка, умение сделать вид, что тебя все устраивает, и более того, ты полностью поддерживаешь противника — дабы дать ему возможность расслабиться и прозевать решающий удар, являются именно его, желтого влима, преимуществами. Ибо те, кто являлся его противниками до сих пор, обычно всегда реагировали очень эмоционально, а потому неадекватно и глупо, позволяя именно ему выстраивать весь рисунок схватки. Нет, не физической. Ну что вы, мы же чтим заветы Белого и Ранеля, но схватки разумов, амбиций и воль. Так что же он теперь-то так подставляется? Глава симпаиса глубоко вздохнул и выпустил воздух сквозь зубы. Нет, следует немедленно успокоиться и перестать, если не нервничать, то хотя бы делать столь грубые ошибки. И вообще, работать надо только с тем, что можно хоть как-то контролировать. Ведь желтый влим именно потому и занимался столь плотно инфраструктурным и информационным обеспечением работы симпаиса, что созданный им институт «Монстр» позволял ему так или иначе участвовать в наибольшем количестве самых значимых проектов симпаисы и потому контролировать их хоть на каком-то уровне. Но сегодня дело обстояло совершенно иначе. Он никак не был способен контролировать этого инопланетника. Наоборот, этот адмирал в настоящий момент контролировал его, Желтого Влима. Кстати, возможно, именно этим и была вызвана его столь неприятная настоящая эмоциональность. Уж слишком давно Влим отвык находиться в подобном подчиненном положении. Глава Симпаисы еще раз глубоко вздохнул и снова прислушался к тому, что говорит инопланетник. Ваша жизнь и ваши решения. В конце концов, белый Эронель мыслил и творил в совершенно другой цивилизации – Простиравшийся на десятки звездных систем И если мы вспомним его речи Он был убежден, что рано или поздно Его идеи завоюют всю галактику Сегодня же перед цивилизацией Киолы Стоит совершенно другой вопрос А сумеет ли она вернуть в орбиту своего влияния Свою историческую прородину Олу Или ей навсегда придется смириться с этой потерей А затем и возможно вообще исчезнуть И не значит ли это, что цивилизация Киолы, вроде как совершенно точно, следуя путем, указанным Белым Ранелем, на самом деле в какой-то момент явно свернула не туда. Гул, сопровождавший выступление инопланетника, взлетел до немыслимых высот, превратившись в настоящий ор. А тот молча отключил информационное поле и, развернувшись к желтому влиму, улыбнулся. «Ну что, уважаемый, вы по-прежнему уверены в том, что Симпаиса не рискнет проголосовать за выделение нам доли общественной благодарности, достаточной для постройки необходимого нам транспортного корабля?» Глава Симпаиса кинул его злобным взглядом. «Этот он...» У желтого Влима просто не находилось слов, чтобы правильно охарактеризовать стоящее перед ним злобное и хитрое существо, обладающее ко всем прочим бедам, еще и на редкость извращенным разумом. Этот, это он только что бросил вызов всей киоле, ее истории, традициям, системе воспитания, всему тому, совокупность чего и составляет то, что именуется обобщающим термином цивилизация. И, естественно, Симпаиса не могла не ответить на этот вызов. А один из непросто возможных, но и наиболее вероятных ответов как раз и заключался в том, чтобы в равном соревновании двух цивилизационных подходов к возвращению потери этого инопланетника и цивилизации Киолы попытаться доказать, что подход Киолы, отвергающий насилие, является более успешным и эффективным. Впрочем, самым главным в той уверенности, которую излучал взгляд адмирала Ямамото, было все-таки не это. Нет, данное объяснение будет озвучено и растиражировано по всей Киоле. Однако основной причиной того, что Симпаиса поддержит выделение необходимой общественной благодарности, будет... Твердое убеждение всех основных лидеров влиятельных групп симпаисов в том, что им здесь на Киоле и в самой Симпаисе, напрочь не нужен столь опасный и неуправляемый чужак. Поэтому лучшим решением будет выпихнуть его куда подальше, в идеале куда-нибудь вообще за пределы планеты. Тем более он и сам так туда рвется. Демократия-с.